Глава двадцать Сержант Фаррет подпер лоб ладонью и склонился над регистрационным журналом. «Во сколько похороны осведомилась Бьюла? В два часа. Вы пойдете?» Сержант убрал руку с олба и посмотрел в светло-карие глаза Бьюлы, горящие любопытством. «Да. А остальным можно?» «Можно, Бьюла, но только тем, у кого на сердце нет зла». На похороны приходят, чтобы отдать дань уважения, верно? Тили со своим талантом, терпимостью и щедростью привнесла много добра в нашей жизни, и в мою особенно. Поскольку вы не испытываете к ней сочувствия, не скорбите о смерти Молли и просто желаете поглазеть на чужое горе, с вашей стороны заявиться туда было бы подло и мерзко. Говоря это, сержант Фаррот покраснел, но не отвел глаз». Тоже мне фыркнула Бьюла Хариден и отправилась в магазин пратов. «С добрым утром, Мюрель, с добрым утром, Бьюла». Она там вполголоса спросила Бьюла, мотнув головой в сторону холодильной камеры. «Если хочешь посмотреть, — замялась Мюрель, — идешь на похороны, — резко перебила Бьюла. «Ну, я...» — сержант Фарретт сказал, мол, она всем сделала кучу добра. «А в нас ни уважения, ни сочувствия». Нам лишь бы повсюду совать свой нос да упиваться чужим горем. Мюрель скрестила руки на груди. «Я никуда не сую свой нос». Из кабинета вышел Элвин. Не сводя глаз с Бьюлой, Мюрель сухо произнесла. «Представь, сержант Фарретт говорил, раз мы не уважали Молли, то и на похоронах нам делать нечего. Дескать, мы только любопытничаем». «По правде говоря, следует захлопнуть окна и двери перед похоронной процессией, только вряд ли вообще будет какая-то процессия», — заявил Элвин, беря папку с квитанциями. Луис Пикет протиснулась в парадную дверь и подошла к прилавку со словами. «А по мне так надо бы сходить на похороны, разве нет?» «С какой стати ты туда собралась?» — прищурилась Мюрриэль. «Записалась в подружке Тилли или просто хочешь поглазеть, как сказал сержант Фаррет?» «Она переделывает для меня кое-какие вещи». «Прийти на похороны — это притворство», — Лоис язвительно произнесла Бьюла. «Даже хуже. Это подло и мерзко, как говорит наш сержант», — подхватила Мюрель. «Я чай», — Лоис поскребла затылок. «А может, между сержантом и Тилли это самое?» «Ты про что?» — выпучила глаза Мюриль. «Шура и Мура», — сказала Бьюла, — «я всегда подозревала». «Не удивлюсь, если так», — покачала головой Мюриль. Элвин закатил глаза и ушел в свой стеклянный кабинет. Когда сержант Файрот приехал за Тилли, на нем было надето черное платье до колена из шерстяного крепа с вырезом качели и стильной верхней юбкой-колпаком асимметричного кроя. Чёрные чулки и строгие чёрные лодочки, украшенные на пятке кожаным цветком. Молли бы не одобрил, улыбнулся он. Так и вижу скептическое выражение её лица. «Этот ливень погубит ваш наряд». «Ничего ещё сошью. Кроме того, в машине у меня есть отличный синий плащ и зонтик». Тилли нахмурила лоб. «Мне уже все равно, Тилли, — спокойно сказал сержант. Плевать, что подумают или скажут. Уверен, в городе не осталось ни одного человека, который не знал бы, что сушится на моей бельевой веревке. В любом случае я собираюсь на пенсию». Он выставил локоть, предлагая Тилли взять его под руку. «Дождь отпугнет зевак», — заметила Тилли. «Они прошли через веранду и сели в полицейскую машину. Реджинальд привез Молли к месту ее последнего пристанища, погрузив покойницу в продуктовый фургончик Пратов. Прислонившись к борту машины, он наблюдал за сержантом фаратом и Тилли. Ливень прилепил волосы к головам, заставил плотно сжать челюсти. Сержант сложил ладони под плащом и повысил голос, перекрикивая шум серой стены и дождя. Моли Данльдж приехала в Данготар с младенцем на руках, чтобы начать здесь новую жизнь. Она рассчитывала, что все плохое осталось позади, однако проблемы и сложности не отпускали ее до самого последнего дня. Она вела скромное, добропорядочное существование, несмотря на то, что жить приходилось под постоянным прицелом осуждающих глаз сплетен оскорблений. Теперь, когда Моли вновь обрела дочь, Ее душа упокоится с миром. Трудно поверить, что Молли Данеджи больше нет. Мы прощаемся с ней, скорбя, молим Господа даровать ей лучшую жизнь на небесах, наполненную любовью и добром, а также вечной покоей, ибо имена покоя всегда мечтала сама моле. Того же самого желала она в своем сердце и для каждого из нас. Эван Петтимен от имени Совета Графства прислал венок. Тиле подцепила его лопатой и бросила в вязкую глину себе под ноги, а потом разрубила на мелкие кусочки. Реджинальд помог опустить гроб в могилу. Крупные капли дождя забарабанили покрышки. Тиле бросила первый ком земли. Мужчины почтительно встали по обе стороны от худенькой девушки в большой мокрой шляпе. Дрожа от холода под низким свинцовым небом, она стояла, опершись, о лопату. На туфли и обшлага брюк налипла глина. «Я буду скучать по тебе сквозь слезы», — проговорила Тилли. «Буду скучать, как скучала всегда». Реджинальд вручил сержанту Фаррету счет за гроб аренду фургона Пратов. Сержант сунул его в карман, отобрал у Тилли лопату и сказал... давай закончим погребение, а потом будем пить чай с виски до тех пор, пока не придем хоть к какому-то пониманию моли Данаджи и ее жизни». Пока сержант закапывал могилу, Тиля держала над ним зонтик. Его синий плащ сбился складками, черные лодочки утонули в глине. Дождь стекал по ногам, насквозь вымочив чулки. Спустя несколько часов Бьюла Харидан, тайком прокравшаяся на холм, услышала, как они распевают. Скрючившись у задней стены, она увидела в окно Тилли, которая склонилась на плечо сержанта Горацио Фаррета, одетого в женское платье. Стол на кухне был завален пустыми бутылками, одеждой и старыми фотоальбомами. Посередине лежала раскрытая Библия с сколотыми и порванными страницами – Не найдя в книге ответов на свои вопросы, они ее уничтожили. Запрокинув головы, скорбящие раскачивались и пели. «Ты заставил любить тебя, но я не хотел». «Нет-нет, только не это ведь все так и было», — запротестовала Тилли. Он мне строил глазки, рассказывал сказки, затянул другую песню сержант «О, нет и не эту». «С кем ты ночку провела там на нет?» «Ладно, Тил, тогда как насчет этой?» «Когда я состарюсь, идут мечты?» «Да-да, это ей бы понравилось. Раз, два, три, поехали!» Тели и сержант Фаррета вновь обнялись и запели. «Когда я состарюсь, идут мечты, в моем сердце будешь жить один лишь ты». «Черт, да плевалась бы от этой песни». Все они на один лад, просто порнография какая-то. Неудивительно, что она попала в беду. Вот именно, именно решительно подтвердила Тилли. Она сняла с головы чехол для чайника и подбросила его к потолку. Ты о чем? Всему виной сладенькие популярные песни и распутные мужики. Да, это понятно. Сержант уселся за стол, разлил шампанское по бокалам, они чокнулись и выпили. Споем еще раз «Лессинг лох ламонт». Нет уж, хватит песен, они только развращают. Тилли нетвердым шагом направилась в гостиную и вернулась на кухню с радиолой в руках. Бьюла отскочила от окошка, распласталась на траве. Тилли вышла на веранду и швырнула радиолу во мрак ночи. Раздался звук падения, тяжелый и глухой. Тилли забежала в дом и вновь появилась на веранде со стопкой пластинок. Она стояла в треугольнике желтого света, падавшего с кухни, и одну за одной метала пластинки в сырую ветреную тьму. Пролетающая радиола углом задела Бьюлу Хариден, отчего у последней оказался разбит лоб, сломан нос и приключилось небольшое сотрясение мозга. Бьюла на ощупь доковыляла до дома, блага назнала в городе каждую тропинку и улеглась в постель. Рана на лбу начала кровить посреди лица, вокруг мясистого пузыря, в который превратился нос, расцвел огромный черно-зеленый синяк. Он закрыл собой всю физиономию Бьюлы от самой линии волос над жидкими бровями до бульдожьего подбородка. Утром в понедельник сержант Фаррет принял тонизирующую ванну и стал ожидать Бьюлу, но та, вопреки обыкновению, не явилась. А вторник, прождав до половины десятого, он сам отправился к ней домой. На стук хозяйка не отзывалась. Сержант Фаррет вошел в закопченную кухню Бьюлы и тут же вылетел обратно, закашлявшись метнулся к машине, достал из бардачка пузырек с маслом эвкалипта и смочил им носовой платок. Взявшись за дверную ручку, сержант закрыл нос платком и со второй попытки вошел в дом. Бьюла лежала в кровати, ее голова была обмотана задеревенелым, черным от грязи кухонным полотенцем. Там, где должен был быть нос, грязная тряпка вздымалась и со свистом опадала. Бьюла в ужасе выдохнул сержант Фарретт. Она издала нечленораздельный звук, похожий на бульканье жидкости, которую пьют через соломинку, и слегка приподняла руки. Сержант потянул за край полотенца и отскочил назад. Тряпка упала на пол. Глаза Бьюлы превратились в багровые щелки, посреди лица зияла темная вся в струпях дыра. На месте верхних клыков торчали два обломанных коричневых пенька. Сержант Фаррет усадил его в машину и отвез к врачу Уиннерп. Их проводили в приемную. Бьюла смутно различала беловатую фигуру, маячившую перед ней. «Хм?» — сказала фигура. «Я споткнулась и упала», — прошамкала Бьюла сквозь распухшие миндалины. На ее губах пузырилась розовая пена. «Споткнулись». Доктор посмотрел на сержанта и характерным жестом показал, что пациентка, по его мнению, крепко выпивала. «Было темно», — донеслось из глубин гниющей плоти. «Вероятно, вы перенесли внутреннюю травму зрительных органов. Повреждена сосудистая оболочка глаз», — произнес доктор и вручил Бьюли направление к специалисту в Мельбурне. Носовая кость воткнулась в слезную и расщепила ее, — Это, в свою очередь, привело к разрыву слезных протоков, повреждению кленовидной кости, зрительных каналов и, самое печальное, сетчатки обоих глаз. К сожалению, время упущено, сейчас уже ничем нельзя помочь. Свет для бьюлы Харидан в буквальном смысле померк. Сержант Фаррет надел на нее черные очки, Повязал вокруг шеи шаров, дал белую тросточку и посадил на поезд до Мельбурна, прикрепив к спине табличку. «Бьюла Хариден», «Донготар», «Полицейский участок», «Для телефонного соединения набрать 9 «Междугородный звонок». После этого он отправился к Тиле. Сержант Фарретт вышел из машины. Расшитый золотом зеленый костюм Матадора из шелковой парчи мерцал в оранжевых отблесках заката. Тили подогнала его по фигуре при помощи вставок из золотистого шелка, которым он пришил зеленые кисточки. Тили и сержант Фаррет стояли в глубине сада по пояс в цветах, травах и кустарниках. Воздух после недавних дождей был чистым и свежим. «Кажется, Молли потушила пожар на свалке», — пошутил сержант. «Да», — согласилась Тилли. «Слышала насчет бедной Бьюлы?» «Нет». Ее положили в больницу. Сержант смущенно потер руки. «Что с ней стряслось?» «Видишь ли, начало он рассказал всю историю. Видимо, это было крайне неудачное падение. Выглядела она так, будто и в голову врезался летающий холодильник. Когда это произошло?» в ночь после похорон Молли. Тилли подняла глаза к небу и улыбнулась. Вечером Нэнси, как всегда, пришла за мистером олмина ком он был в задней комнатке. Старик застыл на негнущихся ногах, уткнувшись головой в шкаф, где находились аптекарские весы, и упираясь сутулыми плечами в карни из полки. Нэнси аккуратно развернула мистера Олминака, подвела к двери, проверила, нет ли на дороге машины, легонько толкнула в спин. Он засеменил через дорогу, а Нэнси тем временем выключила свет, навесила замок на холодильник и заперла парадную дверь. Набирая скорость, мистер Олминак откатился к своей супруге, которая дремала на солнышке. Он протопотал мимо нее и продолжил движение через сквозной коридор, ведущая от передней двери к чёрному ходу. Нинси оглянулась на миссис Олминак, покрутила головой по сторонам, нахмурилась, приложила руки к окошку и всмотрелась в темноту аптекарской лавки. Ещё раз посмотрела на дремлющую в кресле старуху и вдруг рванула через улицу. Миссис Олминак почувствовала лёгкий ветерок и открыла глаза. «Матерь Божья, Пресвятая Дева, донеслось до неё». Сержант Фарретт прошел по следам мистера Персиваля Олмина, как реке. У воды следы обрывались. Он постоял на берегу, печально глядя на мутную гладь. Вокруг звенели москиты. Сержант снял синюю форменную фуражку, прижал груди и отрешенно положил на бревно. Медленно разделся, аккуратно сложил одежду. Когда на нем остались только красные атласные трусы, Он вошел в почти неподвижную реку. На середине его седая голова скрылась под водой, а на поверхности забурлили мелкие пузыри, и затем показалась голова мистера Олминака. Сержант вынес утопленника из воды, держа вертикально, точно не гнущийся вопросительный знак. Скользкие зеленые водоросли облепили скрюченную шею старика, в мочке ушей вцепились речные раки, губам присосались пиявки. Тили стояла у глинистой насыпи на могиле матери размышляла над обстоятельствами несчастных случаев, которые произошли с Бьюлой и мистером Молминаком. «Все, как ты говорила», — тихо произнесла она. «Иногда только кажется, что все несправедливо». Крики как аду она услышала еще на склоне холма. Птица загнала основательниц Данготарского общественного клуба к стене веранды и теперь сердито раскачивалась, издавая громкие скрипучие звуки и нагоняя на непрошенных гостей страх своим вздыбленным хохолком и распростертыми крыльями. Дамы, одетые в наряды от Тилли, были явно напуганы. Она подошла к веранде и сказала попугаюц... Розовый какаду искоса посмотрел на нее и закрыл клюв. Его хохолок опустился. Птица в перевалочку подошла по земле к воротам, взлетела на столб, затем обернулась и напоследок еще раз коротко шикнула на чужих. «У тебя такой красивый сад, Тили начала труди. Ты столько труда в него вложила и при этом по-прежнему чудесно шьешь». Гости любезно улыбались. «Да-да». Тут все прямо благоухает. Некоторые растения очень необычные. Тили сорвала травинку и принялась ее жевать. Кашляну в труде перешла к делу. Мы устраиваем айстедвод и... Мы ставим... Макбета выпалила Элзбет, шекспировского Макбета. Это такая пьеса. Драм-кружки и такие уинер поставят трамвай желания и пинафор. Так, легкие комедии пренебрежительно бросила мюрель А мы взялись за Макбета и решили, что костюмы для пьесы должна пошить ты. Тили спокойно смотрела на улыбающихся дам. Макбет в самом деле? Да, подтвердила Труди. Элсбет продемонстрировала книги, которые принесла с собой. Полное собрание сочинений Шекспира и история костюма У нас есть кое-какие мысли по поводу костюмов. «Показывай», — потребовала Тилли. Элзбет суетливо приблизилась, к ней открыла закладку на странице, где были изображены мужчины в скучных тогах, подпоясанных веревками, блузах с широкими рукавами и фестончатыми воротниками, и женщины в тугих корсетах. «Мне больше нравятся те, что на следующей странице», — сказала Труди. Тилли перевернула страницу — Мужчины тут были одеты в широкие юбки с многослойными подъюбниками, рукава рубашек утопали в оборках и рюшах, кружева свисали до самого пола. На ногах у них были чулки, панталоны ниже колена с многочисленными оборками, либо короткие колокообразные штаны и цветные туфли на высоких каблуках, украшенные крупными розетками из ленты. Непомерно большие шляпы изобиловали перьями и султанами. На дамах были трёхъярусные юбки с турнюрами, муфты и верхние платья манто с пышными жабо или кружевными отворотами. На головах у них красовались вычурные фантанжи, больше похожие на многоэтажные архитектурные сооружения. Примечание. Фонтанж — дамская высокая причёска эпохи Людовика XIV. По имени герцогиня де Фонтанш, одной из многочисленных фавориток короля, и одноименный чипец, состоящий из ряда накрахмалиных кружев, между которыми распределены пряди волос. Укреплялся при помощи шпилек и проволочных конструкций, высота обычно составляла 50-60 сантиметров. Конец примечания. «Но это же барокко XVII века», — заметила Тилли. «Именно», — кивнула Элсбет. «Мы вестаем Шекспира», — напирала Труди. «Надеюсь, ты слыхала о нем?» — недоверчиво спросила Мюрель. «Может, ты не слыхала?» — пришла на выручку Ти Лимона. «Лично я узнала о нем только на прошлой неделе». тили Лей загнула бровь процитировала. «Огонь, гори, вари, вари!» «Жабу, тридцать дней проспавшую, острый яд в себя впитавшую, злой дурман, крыло совиное, желчь козла, глаза мышиные, волчий зуб, змею холодную». Примечание Шекспира Макбет. Действие четвертая сцена первая. Перевод Кроненберга. Конец примечания. Основательницы общественного клуба задачи переглянулись Тили еще больше наморщило лоб. «Акт четвертой сцены, первая, видимо у котла, разве не так?» На лицах у всех четырех по-прежнему отражалась растерянность. «Вообще-то мы еще не читали пьесу», — сказала Мюриэль. «Правда же я попала в точку с костюмами, и хвастливо произнесла о Труди?» Тилли в упор посмотрела на нее. «Да уж, смотреться будут потрясающе». Труди радостно закивала спутницам, Элсбет шагнула к Тилли. «Сможешь такое пошить?» — резко спросила она. «Смогу, только... Когда начнешь?» — перебила Элсбет. Тили задумалась, изучая рисунки. Дамы из оргкомитета переглянулись. Наконец Тили подняла глаза и с улыбкой сказала. «Я буду счастлива принять участие в вашей театральной постановке в роли костюмера, при условии, что вы мне заплатите». Она захлопнула книгу и прижала ее к груди. «Вы заложали мне еще с прошлого года». «Мы обсудим этот вопрос на следующем заседании», — неохотно сказала Мюррель, исполнявшая обязанности казначей. «Решено», — подытожил Элсбет. Вытерев ладонью юбку, она развернулась и зашагала вниз по склону. «Я приступлю к работе только после того, как вы рассчитаетесь по старым долгам», и уплатите мне вперед за костюмы. В противном случае я предложу свои услуги в инарпуитеке. Они всегда платят вовремя». Элзбет и Труди посмотрели на Мюрель. Та выдержала их взгляд. «Он ни за что не даст нам в долг», — пожала она плечами. «Мама», — Труди подошла к казначою клуба и почти ткнула пальцем ей в лицо. «Ты должна попросить папу». Элвин вновь отказался продлить кредит дочери и ее семье, занося на счет обитателей усадьбы на Семи Ветрах только продукты. У Бомонтов не было даже мыло, Мюрель скрестила руки на груди. «Между прочим, Элвину тоже не платят, причем некоторые по десять лет. Мы не можем вечно кормить всех и каждого задарма», надменно заявила она, гневно сверкнув глазами. Обе миссис Бомонт злобно покосились друг на друга. «Что ж», — сказала Элзбет, — Уильяму придется еще годик подождать с покупкой нового трактора. «Он может сыграть Макбета», — вступилась за мужа Труди. «Конечно», — в один голос промолвили дамы из оргкомитета и дружно направились к калитке. Глядя, как они ковыляют вниз по склону, Тель улыбнулась. Тили встала рано, оделась для работы в саду и пошла в атаку на густые заросли бархатцев. Нарезав большую охапку цветов, она принесла их в дом. Часть поставила в вазу, а с остальных срезала головки и листья, оставив голые толстые стебли, которые потом порубила на кусочки, и бросила в кастрюлю с кипятком. Кухня наполнилась паром, запахом древесины и сладковатым дымным ароматом — Когда твар из бархатцев остыл, теля разлила его по бутылкам. Вечером она собрала сумку и отправилась к зданию совета.